Четверг, 18 мая. Единственными людьми, с которыми мама чувствовала себя комфортно на борту, были Адлеры, хотя они, возможно, были немного староваты для вечерних развлечений. Их каюта находилась через две двери от нашей. И каждый раз, выходя на палубу, мы должны были здороваться с ними. С момента своего появления на борту, Гер Адлер отказывался вставать с постели. Еду ему приносили. но он к ней почти не прикасался. Миссис Адлер очень беспокоилась. Она никогда не видела его в таком состоянии. «Решение отправить сына и невестку в Америку оказалось для него очень трудным. Он до сих пор не оправился от разлуки», сказала нам миссис Адлер. Он думал, что через несколько месяцев все успокоится, но ситуация только ухудшилась. «Мы потеряли все, всю нашу жизнь». Разговаривая с нами, миссис Атлер прикладывала холодные компрессы к колбу этого старого, белобородого мужчины, который даже не открыл глаза за все время, пока мы там находились. Мы наблюдали, как его жена нежно ухаживает за ним. Теперь она мазала его ментоловым маслом, от которого у меня на глазах выступили слезы. Он согласился поехать только потому, что я настояла. После нашего отъезда из дома он без конца повторял «мень, что эта поездка не имеет смысла, и что у него не хватит сил, чтобы начать всё сначала. Миссис Адлер выглядела как героиня старой книги. Её волосы были собраны в высокую причёску, а под длинным платьем она носила подъюбник, а также корсет, как женщина прошлого века. Всякий раз, когда мы приходили в гости, она дарила мне подарки, которые мама разрешала оставлять. Иногда это был кружевной платочек, Иногда маленькая позолоченная брошь или моё любимое печенье в сахарной глазури. Бог знает, где она умудрялась его достать, ведь она давно исчезла с прилавков магазинов. Мы внимательно слушали, как миссис Адлер рассказывала их историю. В каком-то смысле это касалось всех нас. "Всем и чего-то лишились", сказала миссис Адлер и замолчала, печально улыбнувшись. Практически всего. Адлеры дожили до 87 лет, и, на мой взгляд, у них не было причин жаловаться. Целых 8 десятилетий и 7 лет. Это мы, дети, у которых вся жизнь была впереди, были обречены на страдания. Физическая слабость супругов становилась очевиднее с каждым часом. Старик неподвижно лежал в постели. Миссис Адлер совсем одна наблюдала за тем, как любовь всей её жизни Человек, который был для неё огромной поддержкой, медленно уходит, пока корабль плывёт к острову, призванному стать нашим спасением. Это было единственным решением, которое они могли найти в том возрасте, когда остаётся надеяться только на спокойную жизнь, чтобы иметь возможность совсем проститься. Мы жили иллюзиями и очнулись слишком поздно, сказала мама, не ожидая никаких комментариев от миссис Адлер. которая к этому времени слушала только себя. Мы должны были понять, что нас ждёт и давным-давно уехать. Я не хотела, чтобы мама грустила. На борту Сент-Луиса она снова стала прежней, в то время как папа искал отдушину в музыке, единственный верный путь к спасению, благодаря которому он оставался в здравом уме. Старушка должна была держать свои печальные мысли при себе. "Уда уехать, Альма", с напором произнесла миссис Адлер. "Мы не можем тратить свою жизнь, постоянно начиная всё сначала. Одно поколение сменяется другим, и они уничтожают нас. Мы начинаем всё сначала, и они снова уничтожают нас. Неужели это наша судьба?" Обе женщины посмотрели на меня, внезапно осознав, что я нахожусь в комнате и внимательно слушаю их разговор. Однако им не стоило беспокоиться. Меня не пугал их пессимизм. Они прожили свою жизнь. А моя только начиналась, и у меня был Лео. Кошмарные события остались позади. Мистер Адлер задрожал. Из-за надрывного кашля его тяжелое, но слабое тело корчилось. Он вскоре должен был умереть. Казалось, он не может дышать. Нужно было вызвать врача. У всех присутствующих был очень озабоченный вид. «У него бывают такие приступы», — сказала миссис Адлер, которая, очевидно, привыкла к ним. «Ты иди, посмотри на море». Они с мамой обнялись, не целуясь. Печаль оставила их. Было очевидно, что они сочувствуют друг другу. Я побежала в коридор, но услышала, как мама зовет меня, будто я снова стала маленькой девочкой. Но она прекрасно помнила, что через несколько дней мне исполнится 12 лет. Ты ведь не уйдёшь не попрощавшись. Я улыбнулась издалека бедной миссис Адлер, чего оказалось вполне достаточно. У бедной женщины совершенно не было возможности насладиться путешествием. С каждым днём солнце палило всё сильнее, и солнечные лучи били в иллюминаторы нашей каюты. Должно быть, мы приближались к тропикам. Как жаль, что Адлеры жили в темноте. Они превратили свою каюту в похоронное бюро, занавески задёрнуты, атмосфера мрачная, в воздухе пахнет ментоловым маслом и спиртом, который применялся, чтобы сбить жар. В каюте слышится только тяжёлое дыхание немощного старика, который сел на корабль только для того, чтобы умереть. По палубе ехал мужчина на роликовых коньках, а за ним бежала толпа детей. Когда он проносился мимо, словно на катке, а не на скользкой палубе. Мне казалось, что он может упасть в любую секунду. Он ехал с огромной скоростью, и мы беспокоились, что он может врезаться в перила, но в последний момент он всегда притормаживал носком ноги и останавливался, как будто ожидая аплодисментов. Затем он поднимал руки и преувеличенно кланялся. Дети бросились к нему, пытаясь сбить его с ног. Лео засмеялся. Мужчина танцевал, как цирковой клоун. Рой мальчиков и девочек следовал за ним повсюду, и он явно очень гордился своей ловкостью, которая казалась настоящим достижением, ведь здесь было не так много примечательного. «Нам нужно научиться кататься на роликах», — объявил Лео. «По его тону я поняла, что это очень важно. Мне нужно принять это к сведению и осуществить в Гаване». «Господин Розенталь и мой отец разговаривают с капитаном. Как ты думаешь, это из-за сложности с кораблем?» «Он не утонет, как Титаник?» — спросил Лео тоном, которым рассказывают страшилку, в которую даже не верят. «Лео, сейчас май, мы посреди Атлантики, далеко от любых айсбергов». Он отвел меня в угол подальше от пассажиров в шезлонгах. Все, к чему я прикасалась на корабле, было липким от морской соли. Мы сели за спасательными шлюпками с эмблемой судоходной компании «Гамбург Америка Лайн», который принадлежал Сент-Луис. Я была уверена, что если мы потерпим кораблекрушение, их не хватит на 1000 пассажиров. "И я тебе кое-что дам", пробурчал Лео. Он всегда так менял темы. Я не могла оторвать от него глаз, когда он говорил со мной. Я всматривалась в его глаза, пытаясь понять, о чём он думает. Я была счастлива от того, что он полностью посвящает себя мне. как в те дни, которые мы проводили вместе в Берлине. Но я не могла угадать, о каком предприятии он мечтает сейчас и чего хочет. Должно быть, у него есть план. Папа обещал подарить мне мамино обручальное кольцо. Оно стоит столько, что мы могли бы спокойно жить на Кубе. Но я хочу оставить кольцо для тебя, Ханна. Нужно убедить отца отдать его мне как можно скорее. Если что-нибудь случится с нами, оно должно быть у тебя». Мы сможем его подогнать под размер твоего пальца. Лео сказал всё это, не глядя на меня. Застенчиво опустив голову, он принялся мять себе руки, дёргая за костяшки, как будто хотел вырвать их. Означало ли это, что мы помолвлены? И я не решилась спросить его, но в то же время не могла скрыть своего восторга. Должно быть, он видел, как сияли мои глаза. Спасибо. Сказала я по-немецки, когда он положил руки мне на плечи: "Теперь ты должна говорить по-испански. Никакого данке, говори грасиа, хорошо?" Иногда Лео принимался говорить со мной как отец, наставляющий свою маленькую дочь. "Спасибо. Начнёшь говорить по-испански?" спросила я его на испанском. знаю, что он ничего не поймёт, если я скажу эту фразу с отличным произношением, которое я отточила за многочасовую практику. Он повторил gracias, выделив г и с в очень комичной манере. Я расхохоталась. Лео был единственным человеком на борту, благодаря которому я могла забыть о прошлом, потому что он был таким настоящим. Из динамиков зазвучала нежная мелодия. Сначала я смогла разобрать только несколько тактов и не узнала музыку. Этот короткий, счастливый разговор быстро закончился, поскольку Лео был чем-то обеспокоен. Наши отцы все еще находились на мостике с капитаном, и они не подпустят его близко. Они даже старались не разговаривать при нем. Вероятно, они понимали, что он прислушивается к любой детали. Лео всегда был на чеку. А потом приходил ко мне со своими версиями и полуправдой. Когда Лео прервался, я смогла рассмотреть его не взбудоражен. Он вытянулся, челюсть стала более выраженной, а глаза стали ещё больше. Музыка заиграла громче. Это была Серенада лунного света оркестра Кленна Миллера, которая была очень популярна в Берлине. Эта американская музыка Лео — воскликнула я, тряхнув его за плечи, чтобы он перестал грустить. Возможно, он испытывал ностальгию по всему тому, что мы оставили. Или, быть может, он скучал по матери. «Они приветствуют нас, Лео! Америка принимает нас с распростертыми объятиями!» Я услышала тромбоны, затем вступление струнных. Поднявшись, я начала напевать мелодию. «Давай напишем слова к этой музыке», — предложила я, но Лео ничего не ответил. Серенада в серебристом лунном свете, которая там на палубе звучала только для нас двоих. "Давай придумаем слова", я начала кружиться с закрытыми глазами, позволяя себе увлечься звуками, которые неслись над океаном. Лео взял меня за руку. Я открыла глаза и увидела, что он улыбается и медленно кружится вместе со мной. Наши движения повторяли покачивание корабля. Я снова дала себе волю, и ветерок взъерошил мне волосы. Но ну и что с того? Мы танцевали. Я слушала ритм. Я не знала, кто из нас вёл. Мелодия вот-вот должна была закончиться, но ты удлинялись. Да, это был конец. Теперь мы слышали только гудок, говорящий нам, что пришло время идти ужинать. В соответствии с декретом 937, подписанным президентом Республики Куба Федерико Лареда Бру, Въезд на Кубу ограничен для всех иностранных граждан. Для въезда в страну необходимо внести залог в размере 500 песо. Также необходима виза, выданная кубинским консульством за рубежом, и виза, выданная Министерством труда и социального обеспечения, а не только иммиграционной службой. Все ранее выданные документы настоящим объявляются недействительными. Май 1939 года. Газета Де ла Куба.